Ржига, цитируемая работая, глава 3 На юге Руси хлеб пекли из пшеничной муки. На севере был более распространен ржаной хлеб. В голодные годы к муке иногда добавляли сухие листья растения гусиные лапки. В богатых домах, а также в монастырях, По праздничным дням, в дополнение к обычному хлебу, подавался сдобный, выпекаемый с медом и маком. Что касается мяса, то самыми обычными сортами были говядина, свинина и баранина, а также гуси, куры, утки, голуби и журавли. Конину иногда ели воины во время походов и гражданские в голодные годы. Употребляли также мясо диких животных и птицы. Как указывается в современных источниках, это были олени, кабаны, зайцы, даже медведи. В пищу шли куропатки, рябчики и другая дичь. После обращения в христианство Новая Церковь, внимательно относящаяся к древним канонам, возражала против того, чтобы люди ели мясо диких животных, таких как медведи даже заяц, считая их нечистыми. Более того, следуя Ветхому Завету, с его осуждением употребления в пищу мяса с кровью, она возражала против того, чтобы ели птиц, задушенных в силках. Так называемое «вопрошание» Кирикова, адресованное новгородскому епископу Нифонту, содержит интересный материал для изучения дилемм священнослужителей по поводу надлежащего отношения к пище. Как мы знаем, Кирик был также ученым-математиком. Смотрите главу 9, раздел 2. Однако очевидно, что в этом отношении увещевания духовенства были напрасными, так как многовековые традиции прихожан преобладали над новыми ритуалами. В эпоху Московской Руси этим церковным предписаниям следовали строже. Церковь поощряла употребление в пищу рыбы, среды и пятницы были объявлены постными днями, и, кроме того, были установлены три поста, включая Великий пост. Разумеется, рыба уже была в рационе русских людей до крещения Владимира, и икра должно быть тоже, хотя первое упоминание о ней обнаружено в источниках XII века. Вопросник Кирика. Русская историческая библиотека. Том 6. Страница 32. Яйца, молочные продукты и овощи дополняли список съестных припасов. В дополнение к животному маслу иногда употребляли растительное, получаемое из семян конопли или льна, главным образом во время постов. Из-за границы импортировали оливковое масло. Мало что известно о русской кухне этого времени. Мясо варили или жарили на вертеле, Овощи ели вареными или сырыми. Также упоминаются в источниках солонина и тушенка. Пироги, которые позднее стали любимым русским кулинарным изобретением, упоминаются в источниках этого периода только дважды. Арестов, цитируемая работа, страница 77. Срежневский, цитируемая работа, том 2 Страница 933. Под словом «Пирог». Пшенная и овсяные каши, судя по всему, были распространенными блюдами. В княжеском хозяйстве главный повар, старейшина поваров, осуществлял контроль над огромным штатом кухонных работников, и все повара, вероятно, были хорошо обучены и искусны. А поскольку некоторые из них были иностранного происхождения, упоминаются турецкие и венгерские повара, то их кухня могла включать в себя и иностранные рецепты. Ассортимент кухонной посуды включал в себя медные чайники, таганы и сковородки, а также всевозможные ножи. Теперь давайте перейдем к напиткам. В те времена, как и в наши, Русские люди не избегали выпивки. Согласно повести временных лет, основной причиной отказа Владимира от ислама была трезвость, предписываемая той религией. «Питье», — говорил он, —